Глава 7 варяк берегись!» зура резко присел, прикрывая голову руками. Андрей, не раздумывая, бросился на землю. Коротко свистнув, в дерево, перед которым он только что стоял, попала гайка. Скорость была настолько велика, что металл с привязанным к нему куском тряпки пробил кору и погрузился в древесину на фалангу пальца. И теперь из ствола словно рос белый матерчатый лоскут с размахренными краями. — Зураб, ты спятил? — Прости, варяк виновата, — сказал проводник. — Аномалия очень мощная. Я не умею определять, насколько. Такое только единицам доступно. Это уже высший пилотаж. Я могу найти аномалию, примерно прикинуть ее границы. Иногда чувствую всякие заподлянки скрытые, но не больше. — Ладно, проехали, — проворчал Андрей, поднимаясь и отряхивая одежду. Отец помог ему, потом повернулся к Зурабу. — Это что же получается? Аномалии можно использовать как оружие? — спросил Николай Витальевич. — Ну, получается, — пожал плечами проводник. Я слышал, что в старой зоне некоторые так и делали, правда, сам не видел. Но сталкерские рассказы за чистую монету лучше не принимать. Хотя, с другой стороны, и немало чудесного происходило. Многому не поверил бы, если бы свидетелем не был. — Ну да, призраки, темные сталкеры, наслышаны, — усмехнулся Андрей. Я пока проводника искал, в баре столько всего нахватался. Нет, это все чушь для легковерных. Никаких призраков я лично не видел. А темные сталкеры, может, и есть. Только не знаю никого, кто бы с ними встречался. Но вот зомби — это уже не вымысел киношников, а реальность. Я как-то встретил одного старого приятеля, считавшегося пропавшим без вести, который стал зомби. Жуткое зрелище. Тело гниет, мозги едва работают. Зураб поежился, вспоминая, сверился с висящим на шее прибором, что-то отметил на карте и, махнув своим подопечным рукой, пошел вперед, продолжив рассказ. Шагает, как кукла, мычит, пытается что-то сказать, калаш в руках пляшет, а палец постоянно жмет на спусковой крючок. Патроны давно закончились, перезарядить ни ума, ни сил не хватает. Да это, к счастью, наверное, иначе пристрелил бы меня без малейшего колебания. И что, не вспомнил тебя, не узнал? Проводник, не оборачиваясь, пожал плечами. Хрен его знает. Я не спрашивал. Садил пулю в лоб, а после похоронил по-человечески. Говорил все это Зураб нарочито безразличным тоном, но чувствовал, что произошедшее оставило в душе сталкера глубокую рану. Андрей и Николай Витальевич молчали. Оба понимали, что, по сути, Зураб оказал своему приятелю огромную услугу. А кроме зомби есть артефакты. Такие, что почти любую рану излечивают или с бабами помогают. Ну, если какие проблемы. Говорят, что круче голубых таблеток. Проводник хмыкнул. Есть еще камни, улучшающие зрение. Слышал, что вояки такие для снайперов скупали. Носишь на шее такой арт, и через месяц, что твой орел, мышь в поле с самолета видишь. И что, все артефакты такие полезные? Недоверчиво спросил Андрей. Нет, конечно. Большинство вообще фонят так, что без свинцовых перчаток и трусов лучше не подходить. А некоторые просто безделушки. Безопасные, но и бесполезные. Многие носят их с собой на счастье, на удачу. Хотя сам я знаю только одного, кому такой камушек помог. Он хранил его в кармане на груди, и в артефакт попала пуля. «Спасла ему жизнь», — кивнул Андрей. «У меня боец в роте, маленький псалтырь в кармане носил». В него тоже осколок угодил. Вот я о чем и говорю. Дело не в артефакте, случайность. Правда, в этой зоне их меньше, и какие-то все странные, не то что раньше. Да и сама зона. Ее стали блуждающей называть, потому что границы последнее время плавают. Здесь осторожнее, надо немного в сторону. Андрей, следуя указанию проводника, взял чуть правее и попутно подумал о камне, который лежал сейчас в кармане брюк, подаренный должником. По словам мохи тот тоже должен приносить удачу. Правда, ничего сверхъестественного пока не произошло. Так за разговорами они прошагали пару часов и вскоре вышли к большой поляне, на дальней стороне которой виднелись одноэтажные постройки. Над головами путников заворчал гром, где-то за тучами полыхнула молния, подсветив изнутри клубящуюся серую массу, и почти сразу начался мелкий дождь. — А вот и лагерь, — довольно возвестил Зураб. «Здесь заночуем». Андрей смотрелся. Приземистые корпуса выглядели мрачно, как, впрочем, и все остальные, виденные им в зоне строения. К лагерю Змейкой тянулась асфальтовая дорога, появлявшаяся между деревьев справа и пролегающая до покосившейся будки некоего подобия пропускного пункта с остатками шлагбаума. Им предстояло пересечь открытые пространства, при том, что в зданиях могли скрываться враги. Андрей все никак не мог определиться, кем же считать других сталкеров – друзьями или врагами, пока им никто не встретился, но он склонялся к тому, что разумнее и безопаснее относить всех к потенциальным противникам. Поэтому от мысли, что до самого лагеря они будут отличными мишенями, у него замирало сердце. Но Зураб уверенно шел вперед. Позади него, старательно вышагивая вслед за проводником, двигался отец. Андрей не стал ничего говорить, но на всякий случай снял автомат с предохранителя и всю дорогу до лагеря внимательно вглядывался в окна зданий. Близи корпуса оказались еще угрюмее, чем издалека. Облезлая штукатурка, проломленные местами стены, обвалившаяся крыша. На всех до единого зданиях красовались следы от пуль. Но самым удивительным Андрею показалось то, что в большинстве окон сохранились стекла, Грязные, поблескивающие от дождевых капель, некоторые в трещинах, но тем не менее уцелевшие даже во время перестрелок. «А что за лагерь?» – поинтересовался Николай Витальевич. «Пионерский», – лаконично ответил Зураб, и было непонятно, шутит он или всерьез. «Ну да», – скептически отозвался Андрей, «если между тех столбов колючую проволоку натянуть, а вон там вышку поставить, то однозначно Пионерский». «Да точно говорю». Продолжал настаивать на своем проводник, не глядя на собеседников, а всматриваясь в здание, словно в поисках чего-то. «Его вроде не сдали в эксплуатацию, не успели, Москву накрыло». «Хорошо, что не успели», — покачал головой Николай Витальевич. «Это точно», — по-прежнему не оборачиваясь, — согласился Зураб. варяк, давай эту хибарку проверим». Они как раз проходили мимо второго от края лагеря корпуса, Андрей попробовал заглянуть в окно, но сквозь грязное стекло ничего не увидел. Зураб уже ждал его возле входа, присев на колено и направив автомат на закрытую дверь. «Батя, отойди в сторону», — негромко велел Андрей, заставляя отца уйти с возможной линии огня, если изнутри вдруг начнут стрелять. Вдвоем с проводником они приготовились проникнуть внутрь. Андрей подумал, что неплохо бы для начала бросить в помещение оглушающую гранату, а уж потом врываться — но резерв боеприпасов сейчас ограничен, поэтому без особой надобности лучше не тратить. Зураб не сильно толкнул дверь. Та медленно отворилась, и они заглянули внутрь, осматривая каждый свой сектор. Вытянутое помещение казалось заставлено ржавыми панцирными койками. Ни людей, ни мутантов. Проводник сверился с устройством, висевшим на груди, и сказал «Чисто, заходим». Андрей махнул отцу рукой. Когда Николай Витальевич зашел, Зураб закрыл дверь, взял стоявший рядом щиток от койки и закрепил его на скобах, обнаружившихся по обе стороны от двери. Видимо, помещением пользовались и раньше. «Варяг, надо окна тоже заделать». Андрей кивнул, убрал автомат за спину и взялся за дело. «Бать, посмотри, чем привязать можно». Запаррикадировав одно окно, они приступили к другому. Андрей прикреплял очередной щиток, приматывая его проволокой к раме, как вдруг краем глаза заметил движение на улице. Он сразу присел и жестами привлек внимание Зураба. Проводник вопросительно посмотрел на него. Андрей знаками показал, что приближаются несколько человек. «Сынок, посмотри, это подойдет?» Николай Витальевич не видел безмолвного обмена информации и заговорил в полный голос. Андрей вздрогнул, а Зураб подскочил к его отцу, зажал рот рукой и заставил сесть на пол. Пенсионер испуганно заморгал, пытаясь понять, откуда грозит опасность. «Тихо!» — проводник приложил палец к губам, отпустил Николая Витальевича и, пригнувшись, перебрался к Андрею. Указывать направление, откуда приближались незваные гости, уже не было необходимости. Звуки шагов раздались на крыльце корпуса у самого входа. Зураб тут же переместился к противоположной от двери стене, спрятался за прокинутой тумбочкой и прижал к плечу приклад автомата. Андрей вжался в стену под окном и посмотрел на отца. Николай Витальевич затаился в дальнем углу за койками. Человек на крыльце попробовал открыть дверь. Когда Таня поддалась, он толкнул плечом. Зураб медленно снял автомат с предохранителя. Последовал еще один удар, но укрепленная щитком дверь выдержала. «Наверное, перекосило», — раздался снаружи мужской голос. Окно над Андреем заслонил чей-то силуэт. Сердце бешено заколотилось. Он понимал, что сейчас их позиция крайне невыгодная. Пара гранат, брошенных через окна, в одно мгновение превратят корпус в братскую могилу. Андрей изо всех сил подавлял себе желание воспользоваться эффектом неожиданности и нанести упреждающий удар. Он плотнее поджал ноги, затаил дыхание и поднял взгляд. Человек снаружи с полминуты вглядывался в сумрак помещения. Андрей все ждал, что сейчас незнакомец разобьет стекло и разглядит затаившегося напротив входа Зураба или присевшего за койками отца. Но человек всего лишь поскреб грязь пальцами, а потом сказал. «Может, перекосило, а может, аномалии подперло. Поищем другое место». «Так мы через окно заберемся», — проявил энтузиазм тот, что пытался вломиться через дверь. «Я сказал, поищем другое место». С расстановкой даже злостью повторил человеку окна. На миг наступила тишина. Андрей сразу представил, как незнакомцы обмениваются знаками, планируя нападение. Дольше тянуть нельзя, надо действовать. За мгновение до того, как он поднялся, голос от двери произнес. «Другое так другое, нечего злиться». «Нечего спорить», — раздраженно ответил оппонент. И они пошли дальше. Андрей вслушивался, удаляющиеся шаги, не намереваются ли обойти» потом приподнялся и выглянул в окно. Три человека неспешно удалялись от корпуса. Он наблюдал за ними еще с минуты, потом повернулся и показал Зурабу, что все чисто. «Вижу, гостеприимство здесь не в почете», проговорил Николай Витальевич, выбираясь из своего угла. «Какое гостеприимство?» – удивился Зураб. «В зоне нельзя верить никому, кроме себя самого, да и то лучше подстраховаться показаниями приборов для верности». — Нет, молодой человек, — покачал головой пенсионер, — нельзя жить, никому не доверяя. — А здесь они живут, здесь выживают, — ответил проводник и обратился к Андрею. — Все ушли? — Кажется. Он соскоблил грязь со стекла, очистив небольшой участок и внимательно посмотрел по сторонам. — Бать, давай, что ты там нашел? Сам же, чтобы не переживать больше насчет гранат, которые могли быть брошены снаружи, дополнительно загородил окна, коечными панцирями. Ну что, неплохо получилось. Довольно потер руки Зураб, когда закончили с обустройством ночлега. Небрестская крепость, но обороняться можно. Поужинаем? Никто не возражал. Столовую решили разместить в углу, где не так давно прятался Николай Витальевич. Проводник уселся поудобнее, распустил завязки рюкзака и выудил из него пищевые брикеты. «Кореец, доставай консервы!» «Кореец!» повторил Зураб, когда реакция на его слова не последовало «Бать, консервы давай!» — сказал Андрей. «А, да, конечно!» — спохватился Николай Витальевич. «Забываю, что у меня тоже кличка теперь. А вот представь, если мне понадобится тебя во время боя о чем-то попросить. Мне к тебе по имени отчеству обращаться или на «вы»?» — спросил проводник. Люди приписывали старой зоне мистическую силу, что, мол, узнает твое имя и накажет. Это, конечно, бредни, но за большинством неописанных правил кроется какое-то рациональное зерно, и я считаю, что в новых зонах стоит тоже их придерживаться. Хорошо, Зураб, серьезно сказал Николай Витальевич, я все понял. Андрей слушал, как проводник получает его отца, словно школьника, и не смог сдержать улыбки. Взяв из рук пенсионера жестяную банку, проводник воткнул в нее нож и начал открывать. Решив достать вилку, Варяг повернулся и потянулся за своим вещмешком, стоявшим немного позади. Взгляд скользнул по входу, и Андрей замер в мгновенном испуге. На дверь снаружи явно кто-то нажимал. На нее давили осторожно, но сильно. Едва слышно скрипнул металлический щиток, укреплявший дверь. Варяг щелкнул пальцами, привлекая внимание стальных, и, не спуская взгляда с двери, взялся за автомат. В одно мгновение напряжение наполнило мышцы, а воздух вокруг показался наэлектризованным. «Все-таки вернулись», — мелькнула первая мысль о недавних троих сталкерах, но затем опроверг сам себя. «Зачем тогда снова ломиться в дверь? Пробовали же. Значит, не они, кто-то другой». В окне показался темный силуэт. Андрей бросился на пол. Рядом распластались отец и Зураб. «Думаешь, вернулись?» — шепотом спросил проводник. «Нет, другие». «Проходной двор, чтоб их!» – досадливо проворчал Зураб. «Две недели назад людей тут можно было по пальцам пересчитать, сейчас же как мошкары». Незнакомец вглядывался в сумрак помещения, не подозревая, что в это мгновение находится под прицелом сразу двух автоматов. К счастью для всех, уже стало достаточно темно, чтобы было невозможно разглядеть троих путников, замерших на полу. Постояв еще с минуту, человек отошел назад. Немного выждав, Зураб приподнялся и, вжимаясь в стену, пробрался к другому окну. Николай Витальевич тоже хотел встать, но Андрей схватил его за рукав и бесцеремонно прижал к полу. Проводник выглянул наружу, постоял немного, рассматривая что-то, потом махнул рукой своим подопечным, подзывая к себе. Отец с сыном осторожно приблизились. Зураб уступил место Андрею. Первое, на что обратил внимание, в самом дальнем корпусе светились окна. Кто-то развел огонь внутри здания. не сильный но достаточный, чтобы заметить отсветы пламени в сгущавшихся сумерках. А затем Андрей увидел темные фигуры, крадущиеся вдоль корпусов. Он насчитал восемь человек, все вооружены. «Мародеры», — в сказал Зураб, — «явно следили за нашими первыми гостями. Сейчас окружат здание, дождутся темноты и...» Проводник многозначительно замолчал. «И и что?» — спросил Николай Витальевич. «Убьют?» Зураб посмотрел пенсионеру в глаза и молча отошел от окна. Андрей продолжал наблюдать за действиями бандитов, весьма профессионально передвигавшихся от укрытия к укрытию. «Мародеры!» — пробормотал Зураб, вернувшийся на свое место в углу. «Чтобы пусто было. В старой зоне от них житья не было. И сюда добрались. Теперь не поспишь». Андрей посмотрел на него. Проводник с угрюмым видом продолжал скрывать консервы. «А может, оно и верно? Может, так и надо? Ведь это чужая война, не его!» Глубоко вздохнув, опустил взгляд и подошел к Зурабу. Отец проводил сына тяжелым взглядом. «И что, мы им не поможем?» «Кому им?» — резко спросил проводник. «Ну?» — Николай Витальевич не нашел, что ответить. «Батя, пошли поедим!» — негромко позвал Андрей. «Но нельзя же так!» эмоционально проговорил отец, не двигаясь с места. «Мародеры же их убьют! Андрей!» Зураб со злостью воткнул нож в пол и сказал, «Откуда ты знаешь, что это мародеры?» «Ты же сказал!» Николай Витальевич с удивлением посмотрел на проводника. «Я просто предположил. Но, может быть, все наоборот. Те трое мародеры. А эти восемь человек — обычные сталкеры, которые собрались вместе, чтобы наказать подонков за их злодеяния». У них на лбу не написано, кто они и откуда. Здесь зона, старик. И правда здесь только одна, твоя собственная». Андрей чувствовал, что Зураб сейчас обманывает. Проводник точно знал, кто есть кто, просто играл словами, чтобы... «Чтобы что?» — спросил он сам себя. «Чтобы уберечь их от опасности? Чтобы выполнить то, о чем договаривались? Чтобы заработать все обещанные ему деньги? Чтобы самому остаться в живых и вернуться к семье?» «Андрей, — Николай Витальевич посмотрел на сына, — мы должны им помочь, это же будет бойня. Понятно, что здесь в зоне своя мораль, что нет законов, ни писанных, ни человеческих. Но только мы сами можем определять, кто мы, люди или звери. Нельзя быть человеком, только когда тебе это выгодно или удобно. Ты либо человек, либо нет». Зураб фыркнул. «Знаешь что, кореец, я лучше зверем буду, зато живым». Он демонстративно отправил в рот кусок пищевого брикета и принялся усердно жевать. «Бать!» — в горле Андрея от чего то пересохло. «Их слишком много. К тому же они почти заняли позиции, а нам бы пришлось идти по темноте среди невидимых аномалий. Своей смертью мы ничего никому не докажем. К тому же у тех троих тоже есть оружие, вполне могут отбиться». Отец посмотрел на него, потом опустил взгляд, отошел, наконец, от окна, сел на пол в стороне от сына и больше не проронил ни слова. Андрей поглядел на еду, разложенную Зурабом, и понял, что сегодня есть уже не сможет. Завязал рюкзак, выбрал себе койку и лег на нее, уставившись в облезлый потолок, едва различимой в сгустившейся темноте. Мысли роились в голове, бессвязные, сумбурные, неясные, Словно мозг превратился в серый аморфный студень и перестал работать. Андрей закрыл глаза и положил ладонь на лоб. Перед глазами всплывали различные картинки. Незнакомцы бродят вокруг здания, три фигуры удаляются от корпуса, тусклый оранжевый свет в окнах последнего корпуса. Только сейчас Андрей подумал, что трое сталкеров выглядели весьма несуразно и даже слегка странно. Один коренастый достаточно уверенно шел впереди – Несомненно, именно он решил, что лучше найти другое место для ночлега и руководил всей их небольшой группой. Второй был высокий, широкоплечий, судя по голосу, лет 25, не больше. Скорее всего, это он предлагал забраться через окно. Третий среднего роста, щуплый. Двигался так, будто вещмешок давил на его плечи с огромной силой. У него даже автомата не было. И тут до Андрея дошло. Первый сталкер был проводником, как зураб, а двое других – пассажиры, как они с отцом. А следом за ними пробирались восемь мародеров. Сразу вспомнились их четкие и слаженные перемещения. Никаких лишних движений, осторожность и целеустремленность. В какой-то момент Андрею показалось, что он вернулся в прошлое, снова оказался в горячей точке и наблюдает сейчас за тренированными, вышкаленными, хорошо обученными наемниками, окружающими блокпост с молодыми и еще не обстрелянными солдатами, солдатами, которыми он командовал. В груди защемило. Андрей знал, что у обитателей последнего корпуса нет никаких шансов. И хотя не так давно он сам едва не начал по ним стрелять, на душе дико яростно скребли кошки. И вдруг все прекратилось. Никаких мыслей, никаких переживаний, никаких чувств. Наступила тишина. Все вокруг словно замерло. Андрей даже не смог бы с уверенностью сказать, бьется ли сейчас его сердце. И лишь спустя какое-то время... Он осознал, что ждет. Ждет, когда начнется стрельба. Подсознательно он просчитал, что мародеры уже должны окружить здание и приготовиться к нападению. В любое мгновение могли раздаться первые выстрелы, означающие скорую смерть временных обитателей последнего корпуса этого странного недостроенного лагеря. С каждой секундой тишина давила все сильнее. Пальцы непроизвольно сжались на рукоятке автомата. Перед мысленным взором стали проноситься образы. Мародеры-наемники подкрадываются к зданию. Двое у входа, четверо по окнам, двое прикрывают. Тишина стала казаться Андрею, просто оглушающей. Звенит разбитое стекло, под ноги ничего не подозревающих сталкеров-солдат падает шумовая граната. Взрыв! Дверь слетает с петель от мощного удара. Мародеры-наемники врываются внутрь, стреляют в одного, второго, третьего захватывают живым, чтобы потом... В голове Андрея все смешалось. Прошлое, настоящее, реальность, вымысел. Он рывком сел. Сердце бешено колотилось. Быстро проверил оружие и поднялся. — Куда? — сквозь зубы процедил Зураб. — Не дури! Проводник встал и преградил Андрею путь. — Я с тобой не пойду. — И не надо. — Счетчик дай, счетчик, быстро. — Ты им не поможешь, только сдохнешь напрасно. Андрей не собирался его слушать. Схватил проводника за руку и начал срывать с него устройство. Зураб вырвался и зло прорычал. «А ну не тронь!» Андрей ринулся на проводника, но тут Николай Витальевич поймал его за рукав «Сын!» Резко обернувшись, посмотрел на отца диким взглядом и проговорил. «Ты прав. Им надо помочь. Знаю, но прежде тебе надо успокоиться. Немедленно возьми себя в руки», — сурово произнес Николай Витальевич. Андрей еще некоторое время стоял, и даже в темноте был виден безумный блеск его глаз. Но постепенно он начал приходить в себя. Зажмурился, несколько раз глубоко вздохнул, сглотнул подступивший горлуком, потом открыл глаза и кивнул отцу. Николай Витальевич отпустил рукав его куртки «Зураб!» Андрей снова повернулся к проводнику. «Мне нужен счетчик. Без него я не пройду». Проводник со злобной миной смотрел на него, потом отвел взгляд в сторону. «Зураб!» «Да чтоб тебя!» — выругался проводник и снял устройство с шеи. «На, держи! Вернешь в целости и сохранности. Ясно?» «Ясно!» — улыбнулся Андрей. «Я звук отключу и подсветку экрана убавлю. Будешь ориентироваться по вибрации. Чем интенсивнее, тем ближе аномалия. А уж справа, слева или перед тобой только по экрану определишь». «Понял!» — Андрей просунул голову в временную петлю и направился к двери. Вдвоем они сняли щиток, дверь открылась, и в помещении ворвался влажный, прохладный ночной воздух. «Зураб, если что, доведи батю куда нужно. Хорошо?» «Доведу, будь спокоен. Не забудь только, что счетчик обещал вернуть». «Верну!» Андрей вышел на крыльцо и огляделся. «Варяг!» — громким шепотом позвал проводник. «Возле четвертого корпуса, Радушка, возьми левее. Удачи!» «Спасибо!» Вопреки ожиданиям, снаружи оказалось не так уж и темно. Ночной сумрак не был однородным. Сгустки непроглядной черноты перемежались с хорошо просматриваемыми участками. Словно среди руин прятались призраки давно исчезнувших фонарей, распространяя вокруг едва заметные рассеянные свечения. Вибрировать счетчик начал, едва Андрей отошел от корпуса на десяток шагов. Он старался двигаться примерно тем же маршрутом, которым до него прошли сталкеры, а потом и мародеры. Звуков перестрелки пока не было, а значит, у него имелось в запасе немного времени. Однако он не понимал, почему бандиты медлят, чего тянут. Неприятная мысль заставила его сморщиться, словно от горечи. А может, и не медлит вовсе, и все уже закончилось без стрельбы? Но ведь могло разрешиться все мирно. Поговорили, разошлись, или вместе на ночлег устроились. Все равно нужно убедиться. Вибрация стала сильнее. Андрей посмотрел на экран. Справа должна быть аномалия. Он шагнул влево и тут же ощутил, как снова завибрировал детектор. Слева тоже аномалия. Он пробубнил себе под нос пару крепких словечек, вернулся на полшага влево и пошел вперед. Идти, ориентируясь по показаниям счетчика, оказалось не так просто, как он думал. Стараясь снисоваться туда, где темнота была особенно непроглядной, и обходя те места, где устройство подавало даже слабые признаки беспокойства, за 15 минут он сумел добраться лишь до третьего корпуса. Цель уже был шестой. И хотя отсутствие стрельбы больше успокаивало, чем тревожило, терять время не хотелось. Счетчик в очередной раз подал сигнал. Вперед проход закрыт. Стеснув зубы, И, подавив всколыхнувшуюся злость, Андрей развернулся и пошел назад. Добрался до чистого участка и направился в сторону, обходя аномалии. Почему он не видел, чтобы сталкеры или мародеры совершали подобные маневры? Пройдя мимо четвертого корпуса, он вспомнил напутствие подстве Зураба и взял левее. Устройство лишь слегка зажужжало, и Андрей воспрянул духом. Резкое шипение, стремившееся вверх красной сигнальной ракеты, заставило его вздрогнуть. Все вокруг шестого корпуса будто превратилось в фотолабораторию конца XX века. Следом за срабатыванием сигналки раздарились звуки стрельбы. Красно-серый свет ракеты преломлялся в аномалиях и сделал видимым некоторые из них. Андрей обнаружил это с ликованием и поспешил воспользоваться. Тем временем перестрелка становилась все яростнее. Стрекотали Калашниковы, короткие очереди перекрывались длинными... Иногда к ним примешивался грохот выстрелов из Стечкина. По вспышкам Андрей определил примерное местоположение троих атакующих, остальных скрывали здания корпусов. Начать стрелять сейчас означало выдать свое местоположение и оказаться под огнем на открытой местности. Он решил подобраться ближе. Пока горела ракета, Андрей успел добраться до пятого корпуса. Но потом все снова погрузилось во тьму, почти непроницаемую после света. Добавок снова завибрировал счетчик. Экран показывал, что аномальное образование находится со всех сторон. Перепроверив показания, Андрей в отчаянии заметался из стороны в сторону, пытаясь найти выход. Возле шестого корпуса трескуче громыхнул дробовик. Внутри захолодело. Использование оружия ближнего боя могло означать только одно. Дистанция между противниками минимальная, и исход схватки не заставит себя ждать. Снова харкнул дробовик. В ответ несколько раз басовито огрызнулся Стечкин. Последовавшая за этим раскатистая очередь из Калаша поставила в перестрелке финальную точку. Андрей остановился. Он не успел. Горечь поражения охватила его, руки опустились. Проклятые аномалии. От злости хотелось выть. Словно в насмешку над ним сработала еще одна сигналка. Осветительная ракета полыхнула в темном небе. Андрей увидел небольшой проход между аномалиями, вполне достаточный, чтобы человек мог осторожно пробраться и находился всего в двух шагах от Андрея. А дальше, почти до самого шестого корпуса, протянулась полоса чистой земли. Сволочь! Сам не зная на кого, выругался Андрей. Ему бы увидеть этот проход чуть раньше. А может, еще не все потеряно? Может, сталкеры еще живы? Зачем-то стал он тешить себя надеждой. В любом случае надо разведать обстановку. Когда проходил между аномалией, счетчик дико вибрировал, изо всех сил предупреждая человека об опасности. Но это вызывало лишь раздражение. Будь прибор точнее, то можно было успеть, можно было попробовать спасти. Андрей осторожно выглянул из-за угла пятого корпуса. Как он и предполагал, никого из мародеров снаружи уже не оказалось. Все уже зашли в разрешеченное пулями здание. У входа лежали два тела, чуть дальше в траве темнело еще одно. Значит, троих бандитов сталкеры все же положили. Когда до шестого корпуса оставалось не больше десяти метров, внутри здания прозвучал женский крик, а следом за этим дружный хохот нескольких мужчин. «Какого хрена?» — невольно вырвалось у Андрея. «Откуда здесь могла взяться женщина?» Эта мысль пронеслась в голове уже на ходу. Он устремился к входу, сдернул с крепления света шумовую гранату и бросил ее в окно. От взрыва повылетали стекла, а яркая вспышка слепила даже сквозь закрытые веки. Все находившиеся внутри закричали. Андрей ворвался в помещение. Четверо мародеров катались по полу, держась за уши. Между ними скорчилась девушка в разорванной рубашке, под которой виднелось голое тело, а немного в стороне лежали два трупа. Мародеру, начавшему приходить в себя, Андрей врезал прикладом по затылку. Одним движением подхватил девушку, положил ее себе на плечо и выбежал из корпуса. Осветительная ракета уже погасла, и он отправился в обратный путь, надеясь лишь на свою память и удачу.